глава вторая. Год спустя. Она еще раз оглядела свой автомобиль. Кажется, припарковала правильно. Этот элемент вождения все еще давался ей с трудом. Взглянула на часы. Есть еще несколько минут. И побежала к нужному ей пятиэтажному дому. Вход в этот блок был закрыт. Требовалось набрать специальный код. Она быстро набрала нужную последовательность цифр. Открыла дверь. За второй дверью сидел охранник. Он, конечно, ее узнал, но здесь были свои строгие правила, и она достала из сумочке удостоверения, развернула его фотографии к охраннику, и только после этого щелкнул замок, и вторая дверь медленно начала открываться. В этом здании, расположенном достаточно далеко от площади Дершинского, размещалось одно из подразделений первого главного управления КГБ СССР. Одно из подразделений советской разведки, называемое в документах группой «Клариса». Сама идея создания подобной группы из аналитиков-профессионалов, психологов, экспертов, использующих в своей деятельности новейшие достижения медицины и психологии, была практически реализована около 20 лет назад, когда в начале 70-х, после замен в руководстве советской разведки, было принято решение об изменении подходов к определенным проблемам. В этой группе работали самые красивые женщины и самые обаятельные мужчины. Группа часто добивалась больших успехов там, где пасовала обычная логика и обычные методы работы профессионалов. Полковник Марина чернышова была одним из лучших сотрудников группы Клариса. Только недавно ей исполнилось 40 лет. Но несмотря на достаточно солидный для женщины возраст, она выглядела так, словно годы проходили мимо нее. Подтянутая, всегда собранная. Обладавшая почти мальчишеской фигурой с короткой стрижкой, Чернышоу по праву считалось одним из лучших аналитиков среди нескольких десятков сотрудников, составляющих ядро группы Калариса. Сегодня она спешила к бессменному руководителю группу генералу Марку. В приемной, как обычно, сидел дежурный офицер. Увидев ошедшую женщину, он быстро поднялся, кивнул на дверь. «Они вас ждут». «Он не один?» – несколько удивилась Чернышоу. В их ведомстве не любили коллективных бесед. «У него там гость. Он просил, чтобы вы сразу вошли, как только приедете». Она нахмурилась. Откуда мог появиться этот неведомый гость? Но уже через несколько секунд она входила в кабинет генерала. «Добрый день», — приветствовал ее Марков. «Проходите, садитесь. А заодно и познакомьтесь. Это товарищ Цынар, полковник чернышова представил он вошедшую своему гостю. Это был человек лишь 60 с маленьким лисим лицом. Острые глаза буквально впивались в женщину. Марина почувствовала на себе колючий взгляд незнакомца. Холодно кивнула и, проходя к столу, села напротив мужчин. Она уже поняла, что гость генерала – иностранец. И это ее очень удивило. Сюда обычно не пускали иностранцев, даже самых верных союзников. Последние два года наглядно продемонстрировали, как союзники в Восточной Европе превращаются в нейтрально-ворождебные государства. «Товарищ Циннер из Берлина», — сказал Марков. Он работал в ГДР. Возглавлял аналогичную группу со схожими задачами в разведке немецкого государства, работающую против Западной Германии. «Сейчас проживает у нас». «Ясно», — кивнул Чернышева. «Вот почему сюда пустили этого типа». Он просто сбежал из собственной страны. Она знала, какое количество высокопоставленных генералов и офицеров восточно-германских спецслужб во главе с Маркусом Вольфом бежали после объединения Германии в Советский Союз. И хотя формально процесс объединения все еще продолжался после падения Берлинской стены, этим людям уже не было места в Новой Германии. Но что означают слова генерала об аналогичной группе в ГДР? Она никогда не слышала о такой группе. Словно подслушав ее мысли, Марков сказал – Это был самый засекреченный проект наших немецких товарищей. План самого Вольфа. Были отобраны красивые и обаятельные молодые люди, которые переехали в ФРГ, чтобы начать атаку на сердца старых дев. Женщин в возрасте за 30. Уже не надеявшихся встретить своих партнеров и прозябающих в одиночестве. Разумеется, все женщины такого типа должны были работать в ведомствах особого рода, умевших отношение к правительственным чиновникам, обороне и разведке ФРГ так интересовавших наших друзей и нашу разведку». «Наступление на секретарш?» — усмехнулся Шчернышова. «Я об этом слышала». «Дальше вам расскажет товарищ Цинер», — показал на своего коллегу генерал Марков. «Это было не только наступление на секретарш», — продолжил Цинер. По-русски он говорил хорошо, но с сильным акцентом. «Мы разработали целую программу. Там были разные люди». Мы использовали любые отклонения возможных агентов. Вы меня понимаете? Не совсем. Если это были, как вы говорите, старые девы, мы посылали молодых мужчин. Если это были розовые, хотя нет, вы говорите голубые, в общем гомосексуалистов, мы посылали людей соответствующей сексуальной ориентации. Если это был мужчина, желающий развлечься на стране, то с ним знакомили красивую женщину. Мы использовали наклонности каждого из нужных нам людей. И это давало очень большой эффект, особенно с женщинами. Они обычно бывали болтливые. Знаете, как бывает с женщинами, когда после долгих лет одиночества она встречает своего принца? — Не знаю, — довольно резко парировал Чернышова. Никогда не ощущала на себе. Марков усмехнулся. Сынер испуганно замахал руками. — Конечно, нет. Я не это имел в виду. Такая красивая женщина, как вы, наверняка без всяких сексуальных отклонений. Мне тоже так кажется, холодно подтвердил полковник. Наша программа была рассчитана на 10 лет. Мы начали ее разработку в 81 Она давала поначалу очень большой эффект. Но после 89-го года мы по разным причинам оборвали все связи и вынуждены были ликвидировать нашу группу. А руководство отдела мигрировало в нашу страну. Добавил за Цинера генерал Марков. «Я это уже поняла», – кивнул Чернышеву. «Речь идет, очевидно, о восстановлении утерянных связей». «Да», – ответил Марков. «Всегда восхищаюсь твоим умением мгновенно понять ситуацию. Нам нужно восстановить утерянные связи. Когда он переходил с ней на «ты», это означало высшую степень доверия и одновременно высшую степень сложности». «Искать гомосексуалистов, развратников и неудовлетворенных старых дам в коридорах власти», пошутил чернышова «не очень приятная задача». «Мы обязаны восстановить все связи», упрямо сказал Марков. «У товарища Цинера есть необходимая документация. Придется выходить на самых необходимых нам людей, независимо от их сексуальной ориентации. Чем она изощреннее, тем лучше. Агент будет более тесно привязан к нам». Но действовать придется самостоятельно, не рассчитывая на поддержку местной резинтуры КГБ. Мы не можем их задействовать. Сейчас стоит вопрос об общей реорганизации нашей агентуры в Объединенной Германии. Руководство ПГУ уже отозвало из Бона Шишкина, и сейчас по-новому организуется работа 4 отдела. Разумеется, при этом мы должны учитывать мнение наших немецких товарищей. Подчеркнул он в заключении. Мне придется возглавить эти поиски? — поняла чернышова Как обычно, — кивнул Марков. — Посмотри, кто лучше подходит для такой работы. Ты ведь у нас лучший специалист по проблемам сексуальной ориентации, агент. Даже Цинер уловил в словах генерала насмешку, а чернышова невозмутимо парировал. — Только под вашим чутким руководством, товарищ генерал. У меня просто нет такого опыта.